то спросил Валя сестру, стоявшую все время возле него с наштырем и шприцем. — Дрянь дело. — Да что вы, — ответила сестра, — пустяки. — Вам артисткой быть, — вздохнув, сказал Валя, — а не сестрой. И закрыл глаза. Профессор Галиновский кончил мыть руки и просил хирургическую сестру. — Поторопите, пожалуйста, Галину Васильевну. Она побежала звонить. — Что? Этот человек работает вместе с ее мужем. Он тоже не приехал сегодня ночью домой. Ну, она волнуется. Но я не могу оперировать один, как вы полагаете. Сейчас пойду за ней. Да уж, пожалуйста. Галина Васильевна сидела у телефона и слышала длинные гудки. В квартире все еще никого не было. А где же садчиков? Тогда бы их привезли вместе. Валя, бедный мальчик, он так и не узнал ее. Господи, неужели он не выживет? По-видимому, нет. Может быть, садчиков в другой клинике? Какая же я дура! Садчиков, милый мой, прости меня. Она достала записную книжку и быстро пролистала страницы. Я позвоню к нему в отдел, решила Галина Васильевна. Они же знают. Но в отделе тоже никого не было, а других телефонов она не знала. Если бы даже знала, то наверняка не стала бы звонить, страшася услышать ответ, которого она так боялась. — Галина Васильевна! — окликнула ее сестра. — Он очень нервничает. — Боже мой! — сказала Галина Васильевна и прижала к груди руки. — Я, наверное, не смогу. Он же один! Он ждет вас! Галина Васильевна опустила трубку на рычаг и пошла в операционную. Валя лежал без сознания. Лицо его было желтым, словно высеченным из слоновой кости. Скулы заострились и стали как упокойникам. Он ж не дышал, потому что через горло ему ввели трубку управляемого дыхания, и анестезиолог Татьяна Ивановна монотонно надавливала на красную грушу, через которую в легкие шла жизнь. Все тело Рослякова было укрыто простынями и салфетками. Это как будто поле сражения, ограниченное всем белым, выпирало часть его груди с маленькой красной дыркой, от которой пахло жженой бумагой. Профессор, оперируя, тихо матерился. Галина Васильевна давно привыкла к этому. Если профессор молчал, ей было как-то не по себе. Сейчас, вскрыв полость, профессор работал молча, и Галина Васильевна видела, как у него от затылка вниз густо краснела шея. Ей даже было видно, как кровь, пульсируя, скатывалась под кожей от шишковатого блестящего затылка вниз к сильной бычьей шее. Легкую вали было чистая, гладко-розовая, почти совсем без черных пятен от табака, которые были у всех мужчин, ложившихся на этот стол. — Он же спортсмен! — вспомнил Галина Васильевна Садчиков говорил, что он мастер спорта. Профессор сделал еще несколько быстрых надрезов и открылось сердце. Оно билось неровно, иногда сжималось, делалось маленьким, замирало, а потом вдруг, будто затропившись, Начинала сокращаться лихорадочно, быстро, судорожно. Пуля повредила сердечную сумку, и поэтому сначала ничего нельзя было понять из большого сгустка синей крови. Профессор очень быстро осмотрел раненое сердце Рослякова. Поморщившись, выругался, потому что увидел маленькую садинку шедшую по краю. Такая ссадинка на руке, безболезненно, ее прижигают и йодом, да и то в крайнем случае... О таких ссадинах детям говорят, до да свадьбы заживет. А здесь на сердце на была смертельной. И никто не мог поручиться за то, что сердце не остановится, как только начнут зашивать его маленькими нетравматическими иглами. Профессор вытянул правую руку, и когда сестра положила в его ладони иглу, он, хищно прищурившись, снова стал разглядывать сердце а после, покачав головой, взглянул на Галину Васильевну и начал осторожно зашивать красную пульсирующую ткань. И каждый новый прокол, чем дальше он продвигался к концу ссадины, Галина Васильевна воспринимала как некий сплав трагического и счастливого. Шансы на спасение Рослякова увеличивались, но одновременно увеличивалась опасность. Ломался режим работы сердца. Оно могло захлебнуться кровью, оно могло споткнуться и замереть. Садчиков и Костенко приехали в клинику через час после начала операции, сдав прохоров в КПЗ. Они сели внизу в приемном покое и закурили. — Эх, кофейку бы, — сказал Садчиков. — Спать хочется. — А, нет. Две ночи как-никак. — Попрыгай. — Да неловко. — Как думаешь, вытянет Валька? — Конечно. — Что они так долго возится Ты далек от медицины. Час у них пустяки. Тут одну дамочку 6 часов резали. — Так кто дамочку? — Нездоровое у тебя настроение. Хочешь вздремни полчасика? — Не получится. — Попробуй. Садчиков вытянул свои длинные костлявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропавшей хлористым больничным запахом. Костянка ушел искать дежурного врача. Садчиков чувствовал во всем теле огромную тяжесть. Она давила на него, она делала его безвольным, усталым. Он хотел спать, но в то же время одна мысль билась у него в голове. — Это я виноват в том, что случилось с Валькой. Это я виноват. Должен был первым в окно прыгать. Я, а не он. Но вторая мысль спорила с этой, все под себя подминавшей, первой. Если бы он ждал, пока я подойду, пока мы станем советоваться, Прохор перестрелял бы детей и хозяйку. Тогда он бы сейчас сидел и не мог найти себе мест. И все в нем кричало «я виноват». А я знаю Вальку, это было бы для него концом трагедии. Когда Костенко вернулся, Садчиков просил, — Слушай, тут рядом есть гастроном. Купи-ка у вина, а то я совсем ошаляю. У меня есть трешница. У меня тоже есть трешница. Ты хочешь есть? Могу купить. Нет, не надо. Я тоже есть не хочу. Сейчас я вернусь. Если уснешь, разбудить. К сожалению, я не усну. Я быстро. Хорошо. Он вернулся с бутылкой Гурджани откупорил ее штопором, вмонтированным в нож, и протянул бутылку садчику. — Нет, — сказал тот, — пей первым. — За вальку, — сказал Костенко. Он пил долго, уже через силу, маленькими глотками, и ему казалось, что каждый глоток за вальку, как в детстве, за маму и за папу, обязательно принесет тому здоровье и жизнь. — Держи, — сказал он, — твоя доля. — За вальку, — сказал Садчиков, и допил все оставшееся в бутылке. — Хорошее вино, — сказал Костянко. — У грузин есть лучше. — Там был только это. Что, оно тебе не нравится, что ли? Садчиков усмехнулся Да да нет, ничего. Потом приехал Коваленко из соседнего отдела. — Как дела? — спросил он. — Наши волнуются. — Да пока неизвестно. — Это что, вы пили? Мы с ума сошли. — — Почему? — удивился Костенко. — Ну, все-таки милиция решает, мы все алкаши. Да и черт с ними, поскольку Вальку спасут. — А что говорят? — Ничего не говорят. — Как там Прохор? — Его чита топит, а Содри молча помогает. Пока легается, но делает ясно, вы его с поличным взяли. — Не мы, — поправил Садчиков, — это Росляков. — Значит, вы, если Росляков... Врач-анестезиолог заглянула в лицо Рослякова и сказала скучным, обычным своим голосом, «Больной порозовел!» Ассистент, сидевший на артерии и для переливания крови, в случае, если катастрофически упадет давление, тоже сказал скучным голосом, «У больного действительно заметно порозовело лицо!» Профессор сказал, «Он не больной! Он раненый! Ясно вам?» «Ясно!» — отзвалась анестезиолог И все операционные операционной улыбнулись. — У парня мускулатура, — сказал профессор, — совершенно сметоносная для дам. Вообще-то мне всегда было непонятно, почему женщины так падки на мышцы. Галочка, почему? — Мой муж худ, как палка. — Ну, это, я думаю, вы его довели с вашей истроптивостью. — Спасибо. — Ешьте, а с удивился профессор. И она еще обижается, вы слышите? Он затянул нитку, бросил иглу и отошел в сторону. Затем он поднял руки, и хирургическая сестра стала стаскивать с него перчатки и халат. — Оп, со смыком это буду я! — пропел профессор и заметил. — Галочка, вы как же насыщенько должны знать эту песню. Ее кто поет, жулики или милиционеры? Я всегда путаю. Я пою жулики. — Ничего, — мотив, — сказал профессор. — А слова-то просто поэзия. — Идите, звоните вашему благоверному. Галина сильно сняла маску и халат, стянул себе перчатки и присела на краешек табуретки, чтобы прошла дрожь в ногах. Она видела затылок профессора, она видела, как кровь уходила теперь вверх, от шеи к затылку, и она понимала, как трудно далась ему эта операция, дерзкой, виртуозной, на да почти безнадежным сердцем.